Глава сорок 46. Во дворце передо мной услужливо распахивается одна дверь за другой, пока я иду навстречу своей судьбе. Остановилась только в приёмной. Секретарь лорда, на удивление светлый благообразный старичок, вопросительно на меня посмотрел. Здравствуйте, уважаемый. Мне сказали, лорд у себя в кабинете. к нему можно? У лорда совещание с главами министерств. Освободится только где-то через час-полтора. Вы ведь знаете, что я министр сельского хозяйства. Я могу войти. Да, но там уже ваш заместитель. Так я могу войти? Секретарь растерялся. Попробуйте. А вы давно здесь работаете? Ведь секретарь еще недавно был другой из темных. Только неделю, госпожа искусница кивнула. Подхожу к кабинету, вежливо стучусь и захожу. На меня разом посмотрели все находящиеся в большом кабинете мужчины. Прошу прощения за опоздание, мой лорд, говорю я, приседая в реверансе. Могу я присоединиться к совещанию? Можете, светлая искусница, но мне интересно, в последнее время вы игнорировали посещение дворца. Что изменилось? Темный лорд, откинувшись на спинку стула, смотрит на меня с прищуром. Соскучилась по совещаниям. И еще я наконец обдумала ответ на вопрос по вашему последнему конструктивному предложению. Сажусь на место, которое для меня быстро освободили рядом с заместителем, и почти сразу включаюсь в работу. Все время совещания чувствую на себе взгляд Реджа. Стоит ли говорить, что это собрание закончилось по воле лорда в рекордно быстрые сроки. Министры уходят. Телери, задержитесь. Проносится по кабинету приказ лорда Но я и так не собиралась уходить. За последним министром закрывается дверь. Отчётливо слышу, как в повисшей тишине щёлкнул дверной замок, запирая нас с Реджем наедине. Скинула взгляд вверх, чтобы прямо посмотреть на лорда, а он оказывается уже возле меня, облокотился на стол, сложил руки на груди и ждет. Редж. Если твое предложение все еще в силе, я согласна стать твоей женой. Глаза лорда довольно блеснули, но как-то еще выражать свою возможную радость он не торопится. Мне казалось, получить твое согласие будет куда труднее и дольше. Скажи, что изменилось? Пожала плечами. Сначала трезво обдумала все факты, а потом заглянула внутрь себя. "И какие же чувства ты ко мне испытываешь, Телли? Раз согласилась на такой серьезный шаг, ты ведь понимаешь, что это навсегда. Я знаю, сейчас ты пользуешься услугами лекарей, чтобы у нас не было наследников, но сразу предупреждаю, после свадьбы я буду против этого." Про свои чувства к тебе я готова сказать только став твоей женой. Говоря это, пытаясь улыбнуться и не могу. Руки дрожат, волнение накрывает с головой. Что же я делаю, что творю? Ну хорошо. Тянет лорд. В голосе его слышно подозрение. То есть ты согласна на свадьбу, скажем, дня через три. Мои брови взлетели вверх от изумления. «Три дня на подготовку к свадьбе? Почему так быстро? Не вижу смысла тянуть. Кивнула в знак согласия, но внутри меня все трепещет. Я бы предпочла наоборот отложить свадьбу на как можно более долгий срок. На секунду между мной и Реджем повисла тишина. Лорд, приглашающе распахнул объятие. Неуверенно поднялась со своего места и обняла Реджа, спрятав лицо у него на груди. Глубоко вздохнула. Предлагаю отметить твое согласие и скорую свадьбу, говорит мне темный на ухо, и я чувствую, как мужские руки требовательно потянули на спине. за завязки платья. Последующие дни были похожи на гонку. В три обозначенных дня уложиться не удалось. Одно только платье создавалось лучшим из выживших светлых искусников четыре с половиной дня, и надо сказать, он смог создать настоящий шедевр. Платье насыщенно синее, словно сумеречное небо. Кань буквально усыпана мелкими драгоценными камнями, таинственно мерцающими, как звезды. У меня никогда не было ничего красивее. Да что там, я даже никогда и ни у кого не видела платье красивее и изящнее. От него просто невозможно оторвать взгляд. Сегодня вечером, помимо браслета и кольца, мне принесли колье и серьги из этого же комплекта. А вот после полуночной церемонии бракосочетания комплект должен стать полным. Мне наденут самую настоящую корону. Этой ночью дворец заполнен людьми и монстрами. Прибыли мои родители, чуть ли не со всеми деревенскими жителями и еще жители пары ближайших соседских деревень в придачу. Город нарядно украшен Люди еще с утра начали праздновать и ждут полуночных салютов, которые возвестят о том, что у темных захватчиков отныне появилась светлая леди. Глубоко вздохнула и высоко вскинула голову, когда передо мной открыли двери большого тронного зала. Осталось совсем немного. Под торжественную музыку медленно иду по центральному проходу. За мной на почтительном отдалении следует тёмная свита. Совершенно все гости стоят на коленях. В конце зала меня ждет речь. Темный лорд сегодня невыразимо красив. И только от одного взгляда на него у меня сердце замирает и словно выбивает воздух из легких. И вот я возле лорда Он берет меня за руку, крепко сжимает пальцы, смотрит с таким восхищением и восторгом, я дрожу. и на мгновение, отвернувшись, украдкой смахиваю слезы. Телли, ты восхитительно! настолько завораживающе прекрасна, что слова просто теряются, тихо произносит Редж. Ты мой свет. от охватившего меня волнения в ответ не могу вымолвить и слово. Темный лорд уводит меня из зала в соседней, где остается вся наша охрана, ну а мы с реджем и старым темным жрецом уединяемся в малой церемониальной комнате. Обряд единения судеб темные проводят с минимальным количеством участников, и теперь я знаю почему Спустя час выхожу из комнаты. Одна. Мои руки обогрены кровью и дрожат. Темные напряглись. На несколько мгновений все замерли, но потом все резко пришли в движение. Крики, ругательства, вспышки магии. Я только молча созерцаю, не в силах двинуться. Но вот ко мне подходит Шенга. Всего четверо в вашем и лорде окружении, моя леди. Пару минут, и мы сделаем так, чтобы один из задержанных подал знак в тронный зал и отправил записку тем, кто ждет за пределами дворца. Кивнула. Хорошо. Нужно выявить всех до единого. Помощница взглянула на мои руки. Через пару минут я передам служанкам, чтобы принесли воды. Спасибо, Шенга. Слышу, как за моей спиной отворяется дверь. Рядом со мной встает супруг, оглядывает зал и усмехается. Телли, может, все таки ты выберешь другой свадебный подарок? По опыту всей моей ныне мёртвой родни могу сказать точно, что заговорщиков в живых оставлять нельзя. Я не могу так Редж. Возможно, тебе стоило выбрать в качестве жены темную. Уж она бы точно поддержала эту точку зрения. Лорд весело фыркнул. Он сегодня находится в благодушном настроении. Спасибо, Теля, за совет, но свой выбор я уже сделал и не променяю тебя ни на одну, даже самую кровожадную темную. Да и твой вариант решения проблемы Мне нравится. Есть в нем нечто настолько жестокое, что любой темный восхитится. Магическим путем лишить каждого заговорщика памяти о своей жизни и личности. Это ведь в чем то похоже на смерть, а может и хуже. Всем будет предоставлен выбор: смерть или лишение памяти. Увидим, сколько людей предпочтет именно смерть. К тому же свои знания, умения и навыки люди не потеряют. Светлые маги будут направлены в исконные темные земли нести свет просвещения, а темные будут направлены на светлые окраины помогать, восстанавливать империю. Человеческие ресурсы стоит беречь. Какая у меня рачительная и хозяйственная жена, веселится лорд. Да, в этом плане вам Очень повезло с женой, лорд Шиаритау. Я наконец смогла улыбнуться. Нелегко в день собственной свадьбы предавать надежду всего исконно светлого населения. Посмотрела на Реджа. Светлым, конечно, со мной не повезло. Я поверила в Реджа тогда в детстве, когда он стал темным. поверила и сейчас. Рядом с ним я чувствую себя собой, и нет ощущения, что на самом деле я занимаю чье то чужое место. Каким бы ни был, Редж, мой самый родной и близкий человек. Окончательно помог расставить все по своим местам в моей голове этот заговор. Я только представила, что кто-то может навредить Реджу, и я его потеряю, и всё. В голове словно щелкнуло. Мир с приходом темных изменился, и я это приняла. Начать сейчас новую кровопролитную войну или попробовать создать новый мир, где темные и светлые сосуществуют. Выбор был непростым, но я выбрала второй путь. Не знаю, чем могла бы закончиться новая война, что бы ждала светлых и темных? и даже если представить, что ценой многих жизней светлые бы победили изгнав темных обратно за хребет, что дальше? Опять годами ждать и бояться нового темного сильного лорда, и того, что темные накопят силы и прорвутся? Вечный страх, вечное противостояние тьмы и света. Скорее всего, если бы лорд умер, Я сама бы не дожила до этих светлых дней. Темные бы не простили и постарались бы убить, и светлым было бы не до моей защиты. Прислонилась к Реджу и положила голову ему на грудь. Обряд бракосочетания у темных оказался таким проникновенным. Я буквально почувствовала любовь Реджа. Она окутывала меня, Как и его тьма. Устала. Заботливо поинтересовался муж, крепко меня обнимая. Хочешь, уйдем?» Ингал уже вылетел. Сейчас перенесемся к нему, и где-то через час будем у океана. Нас же ждут. Сейчас в зале зачистка. Никто не удивится, если мы обидимся и не придем». покачала головой. Ничего. Уж пару часов на официальную часть и на своих родных и на подданных можно потратить. Прикрыла глаза. Сейчас мне уже хорошо и спокойно. Были сомнения и переживания, однако после ритуала они ушли. Я чувствую, что не зря окольными путями, намеками и всевозможными ухищрениями, дала понять тёмному лорду о готовящемся заговоре. Обойти клятву молчания можно было бы желание. Телли, мне, конечно, приятно твое признание в любви, но там ты не уточнила, когда и как ты к этому чувству пришла, а я очень любопытен. Особенно с учетом того, что, как мне казалось, В сравнении с Андером, на его идеально светлом фоне я буду всегда проигрывать. Андер. Его образ в сравнении с Реджем начал таять для меня уже давно. Просто на фоне тех ярких, пусть и негативных эмоций, что заставлял чувствовать меня темный лорд. Мне в какой-то момент стало просто не до Андера. Настолько я погрузилась в дела империи и отношения с лордом. Но окончательно все внутри меня оборвалось по отношению к Андеру в момент его признания, что он убил беззащитную темную в момент ритуала бракосочетания. Конечно, расскажу. Только чтобы кое-что уточнить, мне нужно, чтобы с меня сняли клятву молчания те, кому я ее дала. Лорд кивнул. Думаю, теперь клятву снимут в рекордные сроки.